Глава восьмая К чести ректора он не просто проводил меня на занятия. Сперва мы вместе дошли до библиотеки, возле которой еще толпились нерадивые студенты. Драксис хмуро глянул на них, и очередь тут же разошлась, уступая нам дорогу. О, здорово! Без него я бы точно простояла здесь до конца дня и никуда бы не успела. А я вообще успеваю или уже опоздала? Знать бы, который час. Мой временной артефакт так и остался в злосчастном чемодане. «Набор учебников первого курса факультета разработки ЧАР», — проговорил ректор замотанной женщине, сидящей за стойкой. «Сейчас, господин Драксис», — кивнула та а после передала дракону внушительную стопку книг. Тот, в свою очередь, передал ее мне. Да уж, дух джентльменства у него не отнять. Так вдвоем мы и потопали в сторону аудитории. Я пыхтела под грузом знаний, Драксис вышагивал чуть впереди, показывая дорогу. Ну да, конечно, куда ему помочь своей студентке? А то вдруг война, а он уставший. — Какой у тебя резерв, Эйровен? — спросил ректор, когда толпа учеников, штурмующих библиотеку, осталась позади. — Разве вы не читали об этом в моем заявлении, господин Драксис? — уточнила я с удивлением, глянув на дракона. — И чего это он так внезапно про мои размеры заговорил? — Читал, но хочу услышать еще и от тебя. — Три из десяти, — я пожала плечами. Но в разработке чар много и не надо, верно? «А у твоего отца?» «Восьмой». «Для людей это максимум». «Уважительно хмыкнул Драксис». «Тогда почему сила не передалась тебе по наследству?» «Она ведь не всегда передается. Хорошо, что хоть что-то досталось. А почему вы спрашиваете?» «Я хочу знать, какой урон для Академии мне следует ожидать от твоего в ней присутствия». Я фыркнула и замолчала, глядя в сторону. «Урон, значит?» «Вообще-то я собиралась тут просто учиться и стать хорошим разработчиком, а не разносить Академию по кусочкам». Но после его слов разнести захотелось особенно сильно. Жаль, что резерв для такого и правда маловат. Чем временем мы дошли до аудитории, ректор ткнул пальцем в заветную дверь и, развернувшись, ушел даже не попрощавшись. А я все же опоздала. «Ирвин Десол», — окинул меня взглядом профессор, уже начавший читать лекцию, — «вы тоже проспали?» «Я заблудилась», — призналась честно. «Ну что ж, на первый раз ограничимся замечанием», — кивнул тот. «Садитесь». «Ну, хорошо, хоть этот, вполне адекватный. А то после Драксиса и Бексвела я ожидала чего-то столь же вредного, хмуро-злобного». Устроившись рядом с Самер, занявшим мне место, я достала тетрадь и приготовилась сделать конспект, как прилежная студентка. Заглянула в записи соседки. «Пока что профессор успел озвучить только свое имя, господин Айзек Фритон, и обозначить сегодняшнюю вводную тему — классификация магических сил. Значит, я пришла в самый раз». «Все знают, что источники магических сил делятся на пять типов. Это огонь, вода, земля, воздух и лед», — начал Фриттон. «Физическим воплощением каждой стихии является расоноситель и...» И тут я зевнула. «Все это я уже изучала прежде». Так и пришлось остаток лекции оглядываться по сторонам в ожидании, когда же будет перерыв. Ну вот, прилежной студентки из меня пока что не вышло. Остаток дня прошел без особых происшествий. Мы с Саммер пообедали, послушали другие лекции и собрались на ужин. Полигоны, как обычные, так и боевые, начинались только со следующей недели. Драксис тоже пока не спешил вести занятия лично а значит, мое душевное спокойствие никто не трогал. Удивительно даже. Это, видно, судьба решила, что утренним визитом в спальню ректора я свой лимит неудачи уже исчерпала, и на сегодня с меня хватит. Но как первый учебный день? В столовой к нам за столик подсели камень Лео и Гектор. Правда, Альф был без еды, пребывая в крайне летящем состоянии. Чего это он? Я откнула Камилу в бок. да придумываешь, что сделать с Дереком за испорченную форму!» — хохотнула огневичка. Гектор в этот момент мечтательно улыбнулся, обнажив трансформировавшиеся зубы, а после снова убрал их и обернулся ко мне. «О, Снежинка, ты тоже тут. Хорошо, что господин Драхсис до сих пор тебя не выгнал». «Кстати, Эйра», — оживился Лео при упоминании ректора, — «когда станешь исполнять свое обещание ты, а? Ты должна при всех признаться ему в любви. А вот как только начнет вести у нас лекции», — отмахнулась я. «И вообще!» Но закончить фразу мне не дали. К нашему столику подошли два дракона-старшекурсника. «Вот и та самая ледяная чародейка». Проговорил один, окинув меня неодобрительным взглядом. Интересно, что ты такое показала Драксису, что он принял тебя в нашу академию. Чего вы сюда приперлись? Возмутилась Камила. Отстаньте от Снежинки. «А эта Снежинка сама за себя постоять не может. Могу. Я жестом успокоила разбушевавшуюся подругу. И чтобы вы знали, ректор. Оценил мой боевой задор и умение находить выход из трудных ситуаций. Есть еще вопросы? — Ну, посмотрим, как это тебе поможет на экзаменах, — скривился дракон. — Интересно, какая бы храбрый ты была без всех остальных, — добавил второй, махнув рукой в сторону насупленных друзей, готовых вступиться за меня. Развернувшись, они сделали шаг в сторону, а я незаметно махнула пальцами. Тот же один поскользнулся на тонкой корочке льда, растянувшись на полу. — Ты что себе позволяешь? — зашипел второй. «Что — Что? — состроила я невинно Эльчика. Лед уже растаял, и теперь под ногами драконов блестела небольшая лужица. — А может, я тоже воспользуюсь своей магией? На ладони дракона заплясали язычки пламени. «Ну, думаешь, напугать меня?» Я поднялась из-за стола. Камила встала следом. «К чему пугать? Просто подправить тебе прическу». И прежде чем кто-то успел среагировать, он метнул огонек в мою сторону. «Ну вот, что я там думала про удачу?» По залу разнесся запах поленных волос, но не успела я разозлиться окончательно. Как на меня полилась вода. Ну, как и на двух драконов. Только у меня это был небольшой дождик, потушивший пламя. А вот чешуйчатых мощным потоком унесло так, что они врезались в соседний столик и оба повалились, не устояв на ногах. «Ребята, давайте жить дружно». Меланхолично произнес Гектор, опуская руки. — К тому же, правилами Академии запрещено использовать магию вне уроков, а значит, я обязан доложить о случившемся вашему декану. Надеюсь, мы друг друга поняли? Проскрепев зубами, драконы промолчали и, наконец, ушли мокрые и злые. — Спасибо, Гектор. Я улыбнулась Альву. Ладно, пойду делать задание. Что-то у меня аппетит совсем пропал. Распрощавшись с ребятами, которые уговаривали меня остаться, я задумчиво побрела к выходу. Ну вот, началось. Нет, я готовилась к неприязни со стороны драконов, но сперва все шло так гладко, что даже позабыла об этом. Ведь у меня получилось быстро познакомиться с хорошими ребятами, да и сокурсники, пусть порой и бросали в мою сторону хмурые взгляды, но открытой неприязни никто пока не выказывал, и гадить вроде бы не спешил. А вот эти... Остановившись, я присела на край фонтана, что стоял в центре внутреннего дворика, и пыталась успокоиться. Все хорошо, Эйра, все хорошо. Впрочем, едва я убедила себя, что все будет в порядке, как рядом возникли два мокрых и злых дракона. «Зря ты решила пойти одна!» — процедил один из них. «Посмотрим, какая ты смелая, когда нет рядом нашего Костеляна!» — добавил второй. «Ну вот, приехали!» «Отвалите, а!» «Я поднялась!» и попыталась пройти мимо, но один из них преградил мне дорогу, а другой обошел сзади, отрезая путь к отступлению. — Смотри, Фрэнк, она уже не такая храбрая! — фыркнул первый. — Да, Джо, это не в присутствии Гектора выделываться! — ехидно заметил второй. Я оглянулась, раздумывая, что делать дальше. «Применять магию нельзя, да и нечего мне применять. Второй раз на под ногами они не купятся, а заклинания наверняка побольше моего знают». «Ну, что, Снежинка, пожалуй, стоит закончить начатое и подправить тебе прическу». Хмыкнул Фрэнк, запалив огонек на кончике пальца. «Не стоило тебе поступать в Академию Драконов. Магам льда здесь не рады». — добавил Джо. — Так, ну держитесь, сами напросились. Свои волосы я в обиду не дам. Краем глаза я заметила плащ Драксиса возле входа в академию и обрадовалась, чуть расслабившись. Все же удача на моей стороне. Сейчас выйдет ректор и надает по шапкам этим бякам. Однако время шло, но дракон появляться и спасать меня вовсе не спешил. «Неужели показалось?» «Смотри-ка, она совсем дар речи потеряла!» — усмехнулся Джо, схватив меня за руку. «Боишься за волосы? Не переживай. Когда закончим-то, и бояться будет не за что!» Он был особенно противным, хотя и Фрэнк от него не слишком отставал. «Отпусти!» — процедила я, все же приготовившись хоть как-то защищаться. «А что? Ха -ха -ха. Снежочком нас посыпешь!» — загоготал Фрэнк, поднеся огонек к моим волосам. Я дернулась, но дракон держал крепко и вышло у меня только их рассмешить. «Вот как значит, да? Вдвоем на девчонку». В груди поднялась темная волна злости, и мне от всей души захотелось надрать им уши, шеи и все остальное. Скинув свободную руку, приготовилась хорошенько заморозить драконьи ляшки, но, но державший меня джо вдруг заорал и отпустил. А, больно! Ты что творишь, серва? Он уставился на свою покрытую волдырями ладонь. Нет, я, конечно, в свои силы верю, но вот так мгновенно обжечь дракона льдом у меня бы точно резерва не хватило. А если бы и хватило, я бы все равно Только собиралась это сделать. — Филон МакГрегори Дессал, прошу за мной. Прямо над ухом раздался голос ректора, разрешив мои сомнения. Очень вовремя, хотя лучше бы он пришел чуть пораньше. Не пришлось бы студентов калечить. Это вообще входит в его полномочия? Хотя, с учетом законов Академии, вполне может. — Она... Использовала магию, обожгла меня, господин Драксис. Тут же выдал жоп, потрясая рукой. Я хотел возразить, но ректор и слова не дал мне вставить, жестко отрезав. Вы тоже использовали, так что лучше бы вам сейчас не спорить. Хорошо, господин Драксис. Хорошо, господин Драксис. Оба дракона как-то разом сдулись. Ректор развернулся, и мы пошли следом из подлобья, глядя друг на друга. Ну что ж, прекрасно напали-то они, а виноватой сделают меня сейчас. Ну чего еще ожидать от ректора с неприязнью к магам льда? Драксис сопровил нас по пустым уже коридорам, толкнул дверь ближайшей аудитории, сел за профессорский стол и склонив голову сказал: "Слушаю. Мы просто подошли познакомиться с первокурсницей, а она первым начал Джо." Снова показав свою ладонь. «Неправда!» — возмутилась я. «Они хотели мне волосы подпалить!» «И кто из вас врет?» Ректор смерил нас тяжелым взглядом. «Она! Она!» Хором воскликнули драконы, ткнув в меня пальцами. «Все знают, что магия льда — скользкие лгуны!» «Неделя после уроков!» Каждому из вас вынес свой вердикт Драксис, поглядев на паленые кончики моих волос. «А теперь вон!» «Но она...» «Полторы недели!» «А рука...» «Ваша ладонь заживет уже завтра. Хотите две недели?» «Нет!» «Тогда пошли отсюда!» «А вы, Десол, останьтесь. С вами я еще не разобрался. Ой-ой-ой. Надеюсь, он будет разбираться со мной справедливо. Ну, Эрвин, рассказывай». Обернулся ко мне ректор, когда дверь за драконами закрылась, и мы остались наедине. «Я развела руками». — Да вы вроде как уже все слышали, господин Драксис. — Что это было? — Два хамоватых дракона, которые решили, будто они тут самые крутые. Или вы о чем? — Ну, ты словно не понимаешь, что я имею в виду. Ректор встал из-за стола, подошел ближе, взяв меня за запястье. Большим пальцем провел по ладони, очертил каждую линию. — Вощеку одна! — Хихикнув, я выдернула руку. «Ну, так что это была за магия?» Он снова отошел к столу, принявшись барабанить по нему пальцами. «Да о чем вы говорите?» «Чем ты обожгла Джо?» «Я думала, это были вы». «Я бы не стал применять магию против адептов Академии. Так что я повторяю свой вопрос». Чем ты обожгла Макгрегори? А, -а, а, понятно, к чему он клонит. Видимо, ректору студентов колечить все же нельзя, и он таким образом пытается намекнуть, чтобы я никому ничего не рассказывала. Не странный, конечно, выбор мог бы меня прямо попросить, а лучше и вовсе вмешаться чуть пораньше. Ну да ладно, что еще взять с дракона? Э, «Ну, предположим, льдом», — уточнила, так и не поняв, какого ответа он от меня ждет. «Да нет, не льдом», — Драксис покачал головой, продолжая изучать меня. «Это было похоже на силу льда, но не лед, а нечто другое». «Возможно, вы забыли, господин Драксис, но вы сейчас говорите с магом льда». У меня нет ничего другого. Значит, это все-таки был лед. Ну, что за блин за показательные пляски? К чему он устроил этот странный допрос? На что намекает? Ректор поджал губы, вспыхнул глазами и несколько недовольно заявил: "Две недели отработки после уроков. Снежные демоны. Вот за что. За то, что я попалась под горячую руку." И вообще, где справедливость? Впрочем, спорить я с ним не стала, кивнула и, развернувшись, пошла прочь. И хотя внутри все кипело от негодования, в принципе, такое оказалось вполне ожидаемым. Ректор ненавидит магов льда. Ну, спасибо, хоть помог, а не дождался, пока мне волосы все спалят. И все же о чем он говорил? Оказавшись за дверью, я поглядела на свою руку, как это делал Драксис пару минут ранее. Ну, рука как рука, ничего необычного, тонкие пальцы, маленький шрам, заработанный еще в детстве, линии, по которым, говорят, можно предсказать судьбу. И чего он только разглядеть пытался. Передернув плечами, я пошла в общежитие, надеясь, что больше никого не встречу. По пути размышляла о случившемся. То, что обжег дракона сам Драксис, это совершенно точно. У меня бы резерва не хватило, да и ожоги. Не, лед, конечно, тоже обжигает, когда он слишком холодный. Но чтобы до дырей за считанные секунды, ну, точно бы не хватило. Магия у меня всегда была слабой, сколько себя помню. Значит, поранил ректор. А я тут отдувайся, ну и противный Драксис, чтоб у него пламя потухло. И эти двое тоже противные. Когда я пришла в комнату, там уже сидела Саммер, готовя домашнее задание к завтрашнему дню. ра а ты куда подевалась?» Увидев меня, она удивленно вскинула бровки. «Ты вроде собиралась сразу сюда, разве нет?» Да встретила этих драконов. Мы подцапались Потом появился ректор и наказал всех нас. Пояснила я кратко, увалившись на кровать. Вот, теперь буду отрабатывать после уроков. Это же нечестно. От возмущения соседка даже забыла про свой привычный вопросительный тон. Ты все ему объяснила? Но ты же сама понимаешь, он не любит маков льда. Я кисло улыбнулась. «Ладно, подруга забей. Знала ведь, что меня тут ждет. Давай, ка лучше вместе приготовимся к лекциям.